«Где-то в начале марта. Она у меня учебник по теории брала. А что? В чем дело-то? У нее сейчас какая прическа? Я видел ее перед Новым годом. У нее волосы были длинные. Она не постриглась? Нет. Если только совсем недавно. Ты можешь мне член раздельно объяснить? Погоди, Настюша! Ты не знаешь, у нее есть... Розовая куртка. Есть. Она в ней как раз и была. Я не понимаю, ты что, нашу Лильку в Баден-Бадене увидел? Она завела себе богатого любовника и махнула на курорт провести праздники? Не в этом дело. В общем, слушай, тут такая история получилась. История получилась следующая. Саша вместе с женой и восьмилетним сыном пришел в кафе-кондитерскую, где должна была состояться встреча с Верой Лозинцевой. Вера пришла, вела она себя очень дружелюбно, обаятельная и приветливая Даша моментально расположила женщину к себе, и разговор шел легко. Маленький Санечка, который ни на секунду не мог усидеть на месте, все время ерзал, носился по залу, рассматривал выставленные в витрине торты и пирожные, и на бойком немецком, долгие месяцы жизни в Австрии пошли ему на пользу, общался с девушкой, стоявшей за стойкой с разноцветным мороженым. Даше приходилось то и дело отвлекаться, потому что непоседливый мальчик любил не только бегать и прыгать, но и кушать сладкое, посему требовал то ананасовое мороженое с шоколадным сиропом, то шоколадное с клубничным сиропом, то молочный коктейль. В конце концов Даша рассердилась и строго велела сыну сесть за стол, тихонько есть очередное мороженое и не мешать взрослым разговаривать. Саша надулся и минуты две его не было видно и слышно. Но потом бьющая через край энергия пересилила попытки быть послушным. Он снова начал ёрзать и затеял за столом какую-то игру с самим собой и с пустыми вазочками из-под мороженого и бокалами из-под пива, которые официантка не успела убрать. Результат застольных военных маневров был плачевным. Все, что в тот момент стояло на столе, кофе, который пила Даша, пиво, которое пили Александр и Вера, и Санечкино фисташковое мороженое с шоколадным сиропом, все это оказалось на ослепительно белом дашном костюме, который после такой атаки стал уже не белым, а разноцветным, мокрым и отвратительно пахнущим. Даша, конечно, расстроилась чуть не до слез. Мало того, что костюм жалко, так ведь в нем еще до гостиницы надо дойти, не говоря уж о том, что костюм-то мокрый насквозь, с него прямо течет, а на улице все-таки не лето, прохладно. И как в таком позорном виде войти в пятизвездочный отель «Давайте зайдем ко мне», — тут же предложила Вера Лозинцева. «Я живу совсем рядом через дорогу. Вы посидите у меня, мы еще поболтаем, а ваш муж сходит в отель и принесет вам что-нибудь переодеться». Предложение было с благодарностью принято. Глупо прикрывая испорченный костюм Сашиным пиджаком, Даша добежала до дома, где жила Лозинцева, а Александр, оставив сына с дамами, помчался в отель за одеждой. Вернулся он через полчаса. Даша переоделась. Они поблагодарили гостеприимную хозяйку и ушли.